Глава вторая. Ванесса. Евразийский экспресс считался лучшим поездом, созданным когда-либо человечеством. Быстрый, безопасный и, конечно же, комфортный. Но последнее таковым являлось только для пассажиров. Местным работягам и блюстителям порядка приходилось терпеть далекие путешествия чуть ли не в коморках в одну из которых, к слову, меня и привели. Дверь вагона распахнулась. Впереди меня стоял стол, три стула, два из которых уже были заняты. У окна весело булькая закипал электрический чайник, питающийся напрямую от руки чем-то раздосадованного проводника. Работяга в строгом красном костюме и полукруглой кепочке, чем-то напоминавший швейцара из старых отцовских фильмах, устало морщился, И постоянно, в прямом смысле этой фразы, сыпал искрами из глаз. Его собеседница, блондинка с длинным конским хвостом, расположившаяся напротив, весело махая руками и хохоча, рассказывала историю, интерес к которой у проводника отсутствовал напрочь. Державший меня за воротник мужчина при виде обернувшейся голубоглазки тяжело вздохнул, а следом, запрокинув голову, принялся свободной рукой массировать глаза. «Ну, ёб твою мать, Ванесса! Меня же всего несколько минут не было! Что ты опять натворила?» Простонал мой конвоир. Улыбка все тридцать два растянулась на симпатичном светлом личике девицы. «О, а вот и мой любимый агент 007! Ноль девушек, ноль денег, семь сантиметров!» «Поясни шутку», — подмигнула мне блондинка а следом, полностью забыв о своем прошлом собеседнике, повернулась к нам. Ее беззаботное общение с другим проводником, а также не спадающая с лица улыбка, ввели меня в заблуждение. Стоило нам лишь пересечься взглядами, и я понял, она не так проста. Сейчас на девушке красовались черные брюки, блузка и воротник облегающего костюма, скрывавшегося под тонкой тканью. Одежда первого курса военной кафедры? Или все же геройского? Но костюмы не дают первогодкам. Кого на этот раз поймали? Безбилетник? Вор? Насильник? Хотя на последнего он вообще не похож. Деловито прищурившись и задумчиво поднеся ноготок к губкам, вновь проговорила незнакомка. — Не твое дело, Ванесса, — холодно отозвался агент 007. — Что она учудила? — обратился мой пленитель к своему коллеге. «Дождалась, пока ты уйдешь», а после, послав свою попутчицу за напитками, отделила собственную голову и положила прямо у входа в купе. Мало того, что своей кровью все вокруг залила, так еще и попутчица ее от страха под себя наделала и отключилась. До сих пор в лазарете откачивают. Пальцем толкнув в нашу сторону листок с объяснительной, устало пробормотал проводник. А почему одежда чистая?» Вообще не удивившись и толкнув меня к стулу, спросил первый. «Второй комплект?» Положив одну руку на волосы, а вторую приставив к виску, весело отчиталась Ванесса. А после, вновь поглядев на меня, представилась. «Леди, легко попадешь, но хрен убьешь к вашим услугам». «Бессмертная?» С приоткрывшимся от удивления ртом спросил я. «Ну, пока еще не умерла». Вновь показав улыбку от уха до уха, хохоча выплюнула девица. Наше знакомство с Ванессой прошло в крайне веселой форме. То ли качество по жизни отбитой, то ли ее способность сделала дамочку такой... Не знаю. Четко понял лишь одно. Неубиваемое. Настоящее ходячее бедствие. В свое первое путешествие на экспрессе, желая выяснить, чья регенерация круче, Ванесса взорвала себя и своего оппонента прямо в вагоне. Благо, в тот раз никто, кроме второкурсника, не пострадал. Еще тогда, год назад, экипаж взял на карандаш эту особу. Ну а последующее ее возвращение поставило заключительную и жирную точку в окончательном диагнозе. Это же надо додуматься. Соблазнить местного поваренка, накачать того алкоголем, а после, завладев кухней, под видом стейка подать ехавшей вместе с ней группе студентов частичку себя. Из красочных воспоминаний голубоглазой блондинки в тот день бревали все. Даже те, кто просто принимал у нее объяснительную. Пока я писал свою объяснительную, Ванесса до хрипоты в горле рассказывала об окружающих своей учебе и проблеме, из-за которой той пришлось отказаться от обучения на военной кафедре, полное отсутствие субординации и невыполнения приказов. Кто бы мог подумать, ощутив то ли першение в горле, то ли мой погасший к ней интересы за чертовой объяснительной, которую я не мог написать уже больше получаса, Блондинка, резко повернувшись к заваривавшему по второму разу чай-проводнику, чувственно хрестанула меня своей увесистой косой по плечу. — Ванесса, из Академии просто так не выгоняют. И если ты не прекратишь дурачиться, второй год пусть теперь и на курсе героя станет для тебя последним. Скинут в группу С и забудут. — Сначала вам не нуждалась армия. Сейчас герои. Пафосно закинув ногу на ногу, произнесла блондинка: Вывод! Я имба, сучки! Примечание. Имба молодежное сленговое слово. Означающее нечто героя предмет, превосходящее по силе, способностям и прочему другие возможные аналоги. Конец примечания. Так что хватит гавкать и подайте уже наконец будущей героине кофе! Как-то менее уверенно и без былой улыбки на лице. Едко выплюнула девушка, в очередной раз переведя взгляд на меня. По ее резко сменившемуся настроению проводник понял, его услышали. Покачав головой из стороны в сторону и назвав Ванессу неисправимой, мужчина достал с полки две кружки, а после поинтересовался. «Мадам, какой напиток, изволите! Кофе со вкусом рутины и повседневности, будьте любезны!» Играя в аристократку, вздернув носик, попросила блондинка. «Простите, мисс, я вас не понял». Подыгрывая, отозвался проводник. Американо без сахара», — с грустью вздохнув, пояснила Ванесса. Вскоре с бумагами было покончено. Пожурив пальчиком и напоив нас бесплатными кофейными напитками, добрый дядя-проводник отправил меня во свояси, а сам взялся лично отконвоировать проблемную пассажирку к ее посадочному месту. Мужик оказался не таким уж и злодеем, деньги не вымогал, вел себя достойно. Да и эта его агрессивность при первой встрече, скорее всего, возникла из-за конфликтной ситуации. Он всего лишь хотел припугнуть первогодку. А тут кто-то вмешался и давай права качать. Глядя на этого плечистого дядю, несмотря на все содеянное, заботливо, ласково обращавшегося с Манессой, я думал, что их связывало нечто большее, чем просто случайное знакомство. Старый друг семьи, дальний родственник, бывший парень, Черт, касательно друзей. Я ведь так и не представился. Может, поэтому она на меня так косо глядела. В любом случае, эту неординарную личность при желании я точно отыщу. Не успев дойти до своего законного места, почувствовал, как поезд сбавил скорость, а после, сделав поворот, продемонстрировал в огромном окне вагона прекрасный город, в который мы и направлялись. Огромная черная воронка раскинулась на десятки километров во все стороны чего белоснежные башни многоэтажных высоток, разместившиеся в центре кратера, играя зеркалами под лучами, выглянувшего из-за туч солнца, казались чем-то невообразимо красивым. Созданный метеоритом вал из песка и камней стал естественной преградой для сверкающего на горизонте океана из тех редких тучек, нещадно осыпавших морскую гладь своими слезами. Я впервые видел море, высотки, уходящие из земли куда-то в небеса. Впервые за 18 лет мне удалось поговорить с кем-то, кроме отца, матери и сестер. Читая книжки и статьи о мире, я много раз представлял себе этот день. И пусть без проблем не обошлось, но я счастлив. Ведь именно сейчас для меня начинается новая, взрослая и самостоятельная жизнь, о которой я так долго мечтал. «Новый Сеул, жди меня!»